Фрагмент первый. Глава три. Команду руководителя сдублировали несколько диспетчеров. Через пять секунд в испытательном цехе мигнул свет. Большой куб, стоявший в центре цеха на подставке, начал немного подрагивать, вибрируя и издавая негромкий гул. «Что это?» — спросил чиновник, указывая на куб. «Это главный блок установки «Незатрона». Он состоит из двух основных частей. Накопитель накачивает плазменные на до... Нельзя ли попроще? поморщился чиновник. Я не понимаю ваших терминов. Попробуйте рассказывать нормальным языком. В дальнем от кресла углу раздался короткий смешок. Один из представителей смежного завода не сдержал себя, слыша откровенный бред из уст высокопоставленного гостя. Да и другие специалисты взирали на того с явным недовольством. Здесь собрались люди, неплохо знающие технику, хотя бы ее азы. И присутствие дилетанта на сугубо технических испытаниях вызывало у них недоумение и раздражение. «Что ж», — вздохнул Шепелев, понимая, что от этого типа ему не отвертеться. «Попробую по-простому, хотя некоторые термины опустить не смогу». Гость кивнул. Он сидел с прежним выражением лица, не обращая внимания на обстановку в кабинете и явную враждебность остальных гостей. «Итак». Главный блок установки состоит из двух частей. В накопителе пучки плазмы получают энергию. Профессора коробило от примитивности объяснения, но он мужественно терпел, ведя рассказ так, будто бы перед ним сидел дошкольник. И с помощью генератора поля попадают в выносной блок. Он виден на правом экране. Выносной блок отстоит от главного на 5 километров. Взгляд гостя переместился на правый экран. На нем была видна конструкция, своим видом напоминающая гигантский пылесос, соединенный с тарелкой спутниковой связи. Высота конструкции достигала полутора метров, ширина полметра. Оболочка из темной стали и черного пластика, ни одной блестящей детали, ни одного острого угла или выступа. Все сглажено, прилизано, словно устройство старательно обрабатывали напильником. «Х -х -х -х -х -х -х откашлялся Шепелев. Это выносной блок установки Энизотрона. Он включает в себя приемную антенну, усилитель сигнала, добавочный ускоритель, разгонный блок и растр. А что такое Энизотрон? До начала эксперимента оставалось 3 минуты, а профессор тратил время на разжевывание элементарных вещей. Но делать было нечего. От этого чиновника во многом зависело, как примут Энизотрон в верхних эшелонах власти и будет ли продолжена работа над установкой в последующем. «Энизотрон — это установка, создающая особое поле, в котором частицы плазмы, получая ускорение, преобразуют... Я же просил попроще», — скривил губы чиновник. Э, «Да, конечно. Э, суть действия установки следующая. В разгонном блоке под воздействием особого электромагнитного поля атомы плазмы получают мощный заряд энергии» после чего покидают выносной блок и летят в заданном направлении на скорости приблизительно в одну пятую от скорости света. При этом их температура достигает порядка 15 тысяч градусов. И что? А дальше, встречая на своем пути препятствия из любого материала, пучок плазмы пробивает его насквозь. Неважно, что перед ним — лист бумаги, броня танка или железобетон. Пучок пробьет все. А потом? «Ну, если это танк, то он исчезнет». «Как это?» Судя по всему, гостя заинтересовали последние слова Шепелева, и он немного утратил высокомерный вид и снисходительность. «Просто. Внутри танка образуется необычайно высокая температура, в которой сгорят люди, сдетонируют боеприпасы, да и сама броня потечет, как вода». Гость недоверчиво покосился на установку. Она не выглядела опасной и способной на такие фокусы. Итак, выпущенный пучок плазмы способен пробить любую броню. Причем не одного танка, а трех, пяти, двадцати. Все зависит от заданной энергии пучка. Уровень энергии регулируется оператором в зависимости от поставленной задачи. На минимуме пучок пробьет лист бумаги. На максимуме обогнет земной шар раз десять, снося все на своем пути. Впервые на лице чиновника проступило обычное человеческое чувство. Чувство тревоги. Он поверил профессору. А, «А зачем этот...» «Выносной блок?» «Да, зачем он стоит на полигоне?» «Грубо говоря, это ствол, а казенник — это главный блок. Здесь пучки снаряды получают энергию и попадают в патронник. А как же они перемещаются туда?» по наведенному полю, которое создает генераторный блок установки. Здесь это поле поддерживает усилитель. С передающей антенны главного блока пучки попадают на приемную антенну выносного блока, проходят через добавочный усилитель, который компенсирует потерянные проценты мощности при передаче, и вылетают через растер точно в цель. Это тоже наше ноу-хау. Таким образом, мы, расставляя выносные блоки, грубо говоря, на передовой обстреливаем противника, А сердце установки и людей прячем в тылу. Чиновник внимательно слушал объяснение, пытаясь уловить хоть что-то из того, что ему говорил профессор, и лихорадочно соображал, как и что будет докладывать начальству, когда приедет обратно в Москву. А, -а, -а, -а, -а напрягая мозги, подбирал он слова для следующего вопроса. Вы хотите спросить, какое максимально возможное расстояние от главного блока до выносного? не скрывая насмешки, подсказал Шепелев. «Да, да, именно это я и имел в виду. На сегодняшний день расстояние семь километров. Но мы планируем довести до ста». «Центральный», — раздался над головами голос диспетчера. «Все готово. Просим разрешения на старт». Шепелев оглянулся на гостей, увидел нетерпение на их лицах и чуть севшим голосом скомандовал. «Старт». Несколько секунд ничего не происходило. Монитор увеличил изображение выносного блока и мишеней на полигоне. Это были старый бронетранспортер, установленная вертикальная железобетонная плита и дзот. Потом раздался приглушенный рев, после чего мелко завибрировал главный блок, замигали индикаторы, подтверждая нормальную работу узлов и частей. Потом над установкой возникла марева розоватого цвета, Через полминуты оператор произнес «Есть 50% накачки пучка». «Еще через 20 секунд». «Есть 100%!» И тут же диспетчер выкрикнул. «Генератор включил поле. Возможно, передача на выносной блок». «Передачу начать!» — внезапно осевшим голосом скомандовал Шепелев. «Передача идет!» Внешне ничего не произошло. Только сгустилась марево над установкой, а гул генератора перешел на пониженный тон. В этот момент выносной блок тоже мелко завибрировал, заиграл индикаторами и легонько завыл. «Передача завершена. Пучок готов к старту», — доложил оператор. Шепелев на миг оторвал взгляд от экрана и повернул голову к чиновнику. Тот сидел, сжав подлокотники, и не мигая смотрел на монитор. Нижняя челюсть немного отвисла что придавало лицу комическое выражение. «Огонь!» — по-армейски скомандовал профессор, перенося взгляд в верхний правый угол монитора. Там была картинка мишеней. А потом все произошло одновременно. В один миг исчез каркас бронетранспортера, железобетонная плита и амбразура Дзота. На их месте полыхало пламя. Пучок плазмы имел запас энергии только на три цели, поэтому, преодолев последнюю, долетел до земляного вала, стоящего метрах в трехста позади дзота, и угас в его недрах. «Цели поражены!» — разорвал тишину голос оператора. «Выносной блок разряжен, установка готова к генерации новых пучков. Все системы работают нормально, отклонений нет». «Получилось!» — выкрикнул кто-то из гостей и от избытка чувств зааплодировал. Его почин подхватили все. Чиновник покрутил головой, глядя по сторонам, и довольно кивнул. Вид пылающих мишеней не оставил равнодушным и его. «Получилось!» — вытер мокрый лоб Шепелев. «Все как планировали. Пять лет каторжного труда увенчались успехом. Плазменная пушка готова!» «Фиксирую гасание энергии пучка», — подал голос диспетчер. «Михаил Андреевич, поздравляю!» вклинился в переговоры чей-то голос. «Это победа!» «Да, это победа!» Жадно глядя на горящие мишени, думал профессор. «О которой еще недавно мы и не мечтали». «Поздравляю, Михаил Андреевич!» подошел к профессору генерал. «Это потрясающе! Если армия получит такое оружие, мы оставим позади весь мир! Области применения такого оружия необычайно велики!» Шепелев склонил голову, принимая поздравления, и хотел было ответить, но в этот момент раздался голос оператора. «Генератор главного блока не выключается! Сработал основной разгонный блок! Поле напряженности растет! Михаил Андреевич, поле растет! Я не могу отключить установку!» Шепелев мгновенно развернулся к монитору, нашел взглядом главный блок, увидел, как тот опять начинает вибрировать, вырабатывая энергию. Заработал генератор поля. Розоватая марево почти исчезнувшая вновь начало окутывать установку отключайте питание шепелев узнал голос гудкова вырывайте кабели выносной блок работает в режиме приема опять подал голос оператор пучка нет но он забирает энергию от генератора поля шепелев стукнул по кнопке общей связи и прокричал обесточьте выносной блок немедленно что происходит спросил чиновник глядя на суету вокруг что «Фиксирую трехкратное превышение энергии генератора поля!» Искаженный голос оператора раздался отчетливый хлопок. Что-то щелкнуло, треснуло, и с экрана монитора один за другим исчезли все три костра горевших мишеней. А затем исчез выносной блок. Через час, когда силы безопасности оцепили не только полигон и корпус, но и все прилегающие районы, а персонал и приглашенные были временно изолированы в холле и кабинетах корпуса, дежурная смена зафиксировала остаточную напряженность поля в том месте, где стоял выносной блок. Установка до сих пор продолжала держать связь с пропавшим блоком. Однако обнаружить тот никак не могли. К вечеру Шепелева хватил удар, и его увезли в больницу. С ним поехала бригада охранников из шести человек. Через час после этого высокопоставленный чиновник отбыл в Москву. Остальных задержали для дачи показаний. Руководство объявило режим повышенной секретности и наложило на все разработки гриф недоступности.